Глава одиннадцатая. Куколка. Нет, я не плакалась. Она словно залиднела. Осознавала себя в вспышками. Вот она идет по улице, а вот уже стоит на эскалаторе в метро, а вот влившись в толпу, поднимается куда-то наверх по лестнице, и людской поток неостановимо несет ее. Куда? Зачем? Туда, где безопасно. Домой. Сема тихо зашла к себе в комнату, легла на взвинченную кровать. Спохватилась, надо же приготовить что-то по линии. Вспомнила, что уже обеспечила ее едой, все постирала, все убрала. И было совершенно нечего делать. Нет, она собиралась, конечно, что-то сделать в этот день, но вот не задача. Даже пакет со своими работами оказывается она оставила в мастерской. Сема тихонько засмеялась. Смеющуюся из-застал её Полина, заглянув в кнеф в комнату. А что ты дома? Уезжала ведь. И приехала обратно, весело ответила Симо. Что-то мне не нравится твой бодрый настрой, подозрительно вгляделась в неё лиловая дама. Как-то он истерикой отдаёт. А мне, наверное, больше ничего не осталось, как только смеяться. Пожала плечами Симо. Во-первых, в мастерскую приехала Жанна. Вот это крепко, покачала головой Полина Андреевна. Да, стильная, красивая. Старше Алексея, но выглядит моложе меня, довольно спокойно доложила Симона. Конечно, рассуевалась. Она слишком по-хозяйски себя вела, у меня бы так не получилось. Да и не хочу так, потому что я не она. Во-вторых, я привезла Лёше пакет, набитый своими работами, хотела показать. Куда там? И этот пакет там и оставила, просто забыла. Потому что Жанна сказала, что собирается с Лёшей поговорить о чём-то серьёзном и дала мне понять, что я там третья лишняя. И знаете, что, Полина Андреевна? В тот момент я поняла, что я действительно там третья лишняя. Он застыл, словно муха в янтаре, когда она появилась. Не сказал мне ни слова, не проводил, не задержал. Не удивлюсь, если он решит возобновить отношения с бывшей женой. Ну и что, что она бывшая? У них общее прошлое, а я буду для него вечной понаехавшей. В конце концов, у него своя жизнь, а у меня своя. И у меня внутри словно что-то щёлкнуло и встало на место. Я больше не хочу биться головой о стену, спасая кого-то. В конце концов я действительно не на помойке себя нашла. Я примерно в этом ключе и думала, когда он только пропал. Потом как-то опять втянулась в решение чужих проблем. А они чужие, Полина Андреевна. Похоже это точка нуля. Помолчав, тихо заметила Полина. Похоже, согласилась Симо. Знаешь что? вдруг сказала лиловая дама. Давай-ка мы вытянем карту одну. Я иногда так спрашиваю в затруднительных ситуациях: что мне следует предпринять? Хуже в любом случае не будет. Она достала из кармана юбки колоду. Как знала, всё утро сегодня с собой тоскаю, а выложить забываю. Ну-ка. Быстро её пальцы вытянули карту, перевернули. О, отшельник. Уйти от суеты и спешки, выстроить границы. поразмыслить над своими проблемами, посмотреть на себя и свою жизнь со стороны. В общем, возлюбить себя, а не других. Ну-ка, скажи, что бы ты хотела лично для себя? Сима задумалась. А куклица наконец сказала она: просто выспаться, ни о чём не думать, ничего не делать. Утром встать и пойти пройтись в лес. А поезжай-ка ты к маме. Вдруг сказала квартирная хозяйка. Симу уставилась на нее. Такая очевидная мысль не приходила ей в голову. А что? Я тут не пропаду, еда обеспечена. Если что-то со здоровьем стресется, ну скорую вызову. А тебе действительно надо. Как-то про компьютеры говорят пере загрузиться. Но а куклица лучше. сидишь в коконе, а воз вылупишься бабочкой, проснёшься, а у тебя два крыла. Нет. Шесть. Ты же Серафима, ангел. Дорогая моя Полина Андреевна, золотая моя, ничего не говори, не жалуйся меня, обрывала та. Плакать в моём возрасте противопоказано. С работы-то отпустят? Если не отпустят, уволюсь. Сдержанно дозвалась Осима. Я поеду прямо сейчас. Вы не против? Я за. Вот так жизнь Симы сделала новый неожиданный вираж. Она в самом деле ощущала себя куколкой. В детстве Сима называла эти зеленые бугорчатые цилиндрики хрустальными гробиками бабочек и сочиняла про них в детстве, что их непременно будет какой-то эльф поцелуем, конечно, и тогда они покидают свои обиталища и становятся феями-бабочками. Ну, принц, ты ждать уже нечего. Всё, долой детские мечты, здравствуй реальность. Она решила ничего с собой не брать. Так, смена белья, зарядку для смартфона, наушники, пару любимых кремов. Позвонила на работу, спокойно сказала, что по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья хотела бы попросить отпуск. Начальница подумала и предложила семей, пока у неё всё не устаканится. просто арендовать у них же в салоне место, чтобы график работы был свободным. Это её вполне устроило. Да и потом, Сима хоть и была востребованным мастером, но без неё работа салона не встала бы, поэтому отпустили её без особых проблем. "Мамочка", сказала она в трубку. "Ничего, если я сегодня приеду". "Случилось что?" немедленно переполошилась Екатерина Сергеевна. "Случилось, конечно", засмеялась Сима. Отпуск случился. Фу, ты напугала ты как, засмеялась и мать. Приезжай, конечно. Встречать надо? Да зачем? До двери на ласточке, а от двери на такси доберусь. Всё хорошо. По дороге в ласточке достала смартфон и долго думала. Потом занесла телефон художника в чёрный список. Контакт Лёшенька больше не сможет ей позвонить. Для него она теперь длинные гудки. Потом она занесла в этот же список Александра Орлова. Он сказал, что ему нужен здоровый брат, что она ему полезна, что брата нужно вытянуть. Вытянули. Её полезная функция для Орлова старшего окончена. Он тоже больше не сможет ей позвонить. Она привезла маме красивый кашемировый платок, а Виктору Семёновичу говорящий тонометр нового поколения. Во время прошлого созвона, болтая о том и о сем, и, конечно, о здоровье, она между делом узнала, что их прежний стал брахлить и решила при случае купить новый. Нет, они ничего не просили. Мама похорошела, заметно сбросила несколько лишних килограммов, французские суставы при ходьбе не доставляли ей хлопот. Все хорошо, сказала маме Сима о том, что все не очень хорошо. Екатерина Сергеевна узнала только утром. Сима не видела смысла что-либо скрывать от матери. Они уединились у Екатерины Сергеевны и отчима в спальне, его самого туда не допустили. Женский разговор и точка. Отчим смирился и углубился в изучение нового гаджета. Совершенно спокойный даже с юмором Сима поведала матери обо всех своих перипетиях в отношении с Алексеем. но рассказ о последних месяцах ее жизни совсем не прозвучал в ее устах ни трагедий, ни даже драмы. Ах, он стервец! Было разгневалась мама по поводу поведения Алексея при появлении в ловти его бывшей жены. Почему же он стервец? резонно возразила Сима. Он за свою жизнь нахлебался, да человек он хороший, а я уже научилась отличать хороших от плохих. Для него появление Жанны было неожиданностью, он просто растерялся. И не забудь, он только что из неврологической клиники, такое пережить тоже не сахар. У тебя можно подумать сахар, всплеснула руками Екатерина Сергеевна. Жалеешь только всех, а тебя пожалел ли кто? Мамуль, но ну вот ты меня пожалеешь, улыбнулась и обняла её Сима. Полина Андреевна тоже Да что со мной плохого произошло? Жива, здорова, работаю, вот навестить приехала, гостинцев привезла. А что Алексей решит по поводу своей семьи это его дело. Пусть сам и решает, это его жизнь. Мне бы со своей разобраться. Вроде как разобралась. Екатерина Сергеевна потихово вглядывалась в дочь, определяя процент бравады в её словах. Но дочь выглядела безмятежной. Ты и впрямь какая-то другая, что ли? заключила наконец мама. Словно повзрослела наконец. А может, и повзрослела, не стала спорить дочь. Как ты думаешь, пора? Ой, не знаю, дочь, вздохнула та. По мне так оставалась бы ты маленькой, горе бы не знала. День прошёл в мирных заботах. А потом Симой запросилась в лес. Виктор Семёнович без лишних слов сел за руль. Мама осталась дома. Долгих прогулок она пока себе не позволяла. "Ну что, дочка?" без обиняков спросила отчим. "Обижают тебя твои мужики?" "Как сказать?" засмеялась она. "Я тут фразу одну хорошую слышала давно, а теперь воспользуюсь." Нельзя обидеть, можно обидеться. "Гляди-к ты, верно", хмыкнул Виктор Семёнович. "Ну вот, а над дурных не обижаются", заключила Сима. "Вот твоя правда", поддакнул отчим. "А ты и сможека им построже, чтоб по струнке ходили". "А ты ходишь по струнке?" непременно лучебно поддёс его Сима. "Ну не то, чтобы бы отозвался тот, но мать твою берегу, и это было правдой. В лесу было тихо и хорошо. Лето выдалось теплым, спокойным и пышным. Самое главное не слякотно, но и не засушливо. Заметил лучше, грибов правда маловато, но может это и к лучшему. Как говорят в народе, много грибов, много гробов. Пусть лучше без гробов. Но на жарюху всё же нашли. Ужин был царский. Картошечка с грибами, которую тут же перечистила Екатерина Сергеевна, разнасолы из погреба. Как я люблю твои огурчики, как в детстве восхищалась Симон. Они всегда хрустят как свеженькие, а солёньенькие. Кушай, кушай. Накладывала та в миски разных разновидностей. Видишь, махонькие какие. И опять попробуй. А не с прошлого года с собой ещё возьмёшь? Ох, мам, нагрузишь, засмеялась дочь. Нагружу, не сомневайся, смеялась и мать. Рыжики, спохватился Виктор Семёнович. Да что ж мы? У нас дочь такие рыжики. Царские же грибы, мы сидим. Засуетились, доставая рыжики, кабачковую кру, а это по особому рецепту попробыка Предачу на столе появилась бутылочка. Надо, надо, назидательно говорил отчим. Не пьянство ради, а здоровье для. Сидели хорошо, душевно. Затянули даже песню: "Что стоишь, качаясь, тонкая рябина". Тихонько на два голоса, мать и дочь. С детства ещё они её певали. Екатерину Сергеевну её мама научила, именно бабушка. Они и пели. Очем слушал под переевщок у кулаком. На свете нет ничего лучше семьи и дома, думала Сима. Глаза её потихоньку стали слипаться. На душе впервые за много дней, а, пожалуй, и месяцев было спокойно. Вот так бы и жить, а что подумала она. Вот выйду на пенсию, куплю себе маленький домик в деревне поблизости. Машину научусь водить, А можно и без машины. В эту ночь она спала на Спалану удивление безмятежно. Природа и самый воздух залечивали любые душевные раны. Просто удивительно, как быстро тяготы мои таи и суета отошли на второй план, что там на второй, на десятый. Как в детство вернулось. Впрочем, даже лучше. В детстве пьяно отец до да телевизор, переезды туда-сюда. Нет. Так как сейчас намного лучше. Она взрослая, спокойная и сильная. С профессией, с неплохим достатком. А что Бог деток не дал, ну что ж. Зато родители здоровы. Хорошо, что мамочке операцию удалось сделать. Значит, старость спокойной будет. На утро Семя подумала, что надо бы на будущие лета вывести родителей куда-нибудь на море. Там загар совсем другой, да и самой встряхнуться, завести какой-нибудь курортный роман. И так уж и много ей лет в конце концов. Впрочем, ну их к черту. Романы мужиков без них как-то яснее. Жизнь в отпуске приобрела совершенно другой темп и смысл. Мам, я совершенно разучилась отдыхать, удивленно говорила Сима. А умела ли? Да Бог знает, задумалась она. Пожалуй, что и нет. Думала, что отдыхать скучно. Это значит, не уставала, как следует, засмеялся он. А сейчас тебе скучно? Ой, совсем нет, поняла Сима. Везде не чувствую со вкусом. О, поднял он палец. Значит, на пользу пошло. Расслабляться народ разучился, это точно. Пьянствовать не расслабление, чтобы там не придумывали. А рюмашка другая, это не пьянство, а это булавство. Повезло мне с тобой, улыбалась Екатерин Семеновна. А вот мы что-то забыли-то. Хитро прищурился Виктор Семенович. Что? А Банька? У нас ведь Ванна все дела. Парицы уж запамятовали как. Ух ты и впрямь! Затеяли с банькой, потом сидели долго пили чай чистые благосные с яблочным вареньем, которое так умела делать только Семена мама. Девочка с детства вопрошала: мам, свари стеклянного вареньице. Дольки были прозрачные, тонкие, плотные, в самом деле как стеклянные по виду и удивительно вкусные. Невозможно было оторваться от этого варенья. На пятый день такой размеренной, спокойной и простой жизни к семи стали приходить нехитрые истины: что жизнь одна и здоровье одно, и себя надо беречь, и силы свои, физические и душевные, расходовать надо разумно, и что каждый день не повторим, и все наши радости и горести поживы подвластны только нам самим, и что жизнь свою можно и нужно выстраивать именно так. Чтобы этих неприятностей было поменьше, просто нужно научиться правильно расставлять приоритеты. Каждый день она звонила по линии Андреевны. Потрясающая дама была в полном здравии и строго говорила своей же личке: "Бездельничай на полную катушку, вся проблема в сторону. Отключи мозги и наслаждайся растительным существованием. Успеешь ещё. Москва никуда не убежит". Как быстро возвращаются силы, удивлённо думала Сима. Она стала высыпаться по ночам, а утром радовалась предстоящему дню, спокойно. Никакое кино больше придумываться не хотелось. Жизнь оказалась лучше. Простая-простая жизнь. Твою от тебя не уйдёт, говорил отчим. И Сима потихоньку штопала и латала прорехи, которые жизнь оставила на полотне её жизни. остались шрамы, но и они потихоньку сглаживались, словно слизала старая шкурка и потихоньку нарастала новая, пока тонкая, но новая. И в один из дней Сима поняла, что скорее всего нужно ей заканчивать свой небольшой, но такой прекрасный отпуск. Неделя это много или мало? Смотря впрочем для чего. Для восстановления нервов и сил Симе недели вполне хватило. Завтра или в крайнем случае послезавтра поеду уже, подумала она. Ей было хорошо. Но на завтра всё снова перевернулось. В полдень возле дома семянных родителей остановилась машина, огромная, как лайнер, надёжная, как танк, с московскими номерами. Все мы с матерью пила на кухне чай, а отчим в гараже возился со своей старенькой коломагой. Потом он появился на пороге, руки перепачканы, в одной из них зажата ветошка. "Доча", позвал он. "Там к тебе, похоже, тебя спрашивают". За его плечом замаячила мужская фигура. Это был Алексей Орлов младший собственной персоной. "Классика жанра", как сказала бы Полина, промелькнуло в голове у Симой. Она только удивлённо отметила, раньше бы она вскочила, засуетилась, растерялась. Сейчас она просто смотрела на вошедшего, только чашку поставила. Здравствуйте. Негромко произнёс он, обра추ясь ко всем собравшимся, и Виктору Семёновичу в том числе. Здорововались уже вроде как только что, заметил тот. Алексей смущённо улыбнулся. Если вы к нам, то, может, к столу? Наконец пригласила Екатерина Сергеевна. Я обратно в гараж. Пока с чаем погожу, ретировался Виктор Семёнович. Простите, Сима, можно с тобой поговорить? неловко попросил художник. Мать и дочь переглянулись. Дочь молчала. Потом незаметно пожала одним плечом, встала и пошла к выходу. Алексей последовал за ней. Вместе вышли из дома и остановились на крыльце. Может быть, Посидим в машине, предложил он. Сима покачала головой и медленно пошла по дорожке. Он снова пошёл следом. Тётушка Поля не хотела говорить свой адрес. То ли пожаловался, то ли извинился художник. Тётушка Поля, отметила Сима краешком сознания, это что-то из прошлой жизни. Но я сказал, что всё равно найду тебя. продолжал он. Только так будет дольше. Сима впервые посмотрела на него. А зачем ты меня искал? Потому что он неловко усёкся. Мне нужно тебе много рассказать, прости. Я не сделал этого раньше, не мог. Мгновенной острой жалость петлёй охватило её сердце, жжало. Она вспомнила, как ездила к нему в клинику, как долго он выкарабкивался из своей беды. А у тебя не беда? это раздался в голове Симы гневный голос её матери. Да, художник потерял сына, а Сима ещё даже и не обрела. Её внутренний ребёнок отозвался в ней протестующим плачем. Сима впервые поняла, что кроме других людей, есть она сама, и она тоже нуждается в том, чтобы её пожалели, в сочувствии, в любви. Но тогда надо хотя бы выслушать то, что хочет сказать ей этот человек. Она так и подумала. Этот человек. Она почувствовала, что он готов сказать ей нечто важное, что она комом подступила к его горлу, а он почувствовал её отчуждение. Сима Я не хочу потерять тебя, сказал он с храбростью отчаяния. Прости меня за то, что я не смог защитить тебя тогда. Я не знал, как это сделать. Ты выслушаешь меня? Помолчав, она кивнула, продолжая неторопливо двигаться вперёд, не глядя на него. Я понимаю, что сейчас любое моё слово может быть использовано против меня, неловко пошутил Алексей. Но я скажу, я хочу быть с тобой, и я хочу быть с тобой честным. Ох, как Сима пожалела, что не села к нему в машину. Нет, а ты не книжное выражение, подогнулись ноги, они действительно подгибались, но она упрямо шла вперед и слушала. Женщина, которую ты видела, это Жанна, моя бывшая жена, говорил Алексей. Она. Это именно то, что ты видела. Привычка действовать прямолинейно, она жёсткий бизнесмен, у неё хватка. Это одна из причин, по которой в своё время я предложил ей развестись. Семь услышала, не перебивая, и ничем не показывая, что многое ей уже известно от Александра. Несколько лет назад мы с ней пережили трагедию, трудно продолжал Орлов младший. Потеряли сына, Ему не было 11, когда он на смерть сразбился на заброшенной стройке. Как они ухитрились пролезть туда? Прыгали по недострою. Это у них называлось паркурить. А он просто сорвался с высоты. Обычно такое событие сплачивает семью. Наша развалилась. Семья это не бизнес. Алексею было трудно подбирать слова. Сима видела это. И не мешало ему ни словом, ни жестом, ни малейшей эмоцией. Все в ней словно заледенело, и даже кровь отлила от члек. В самом деле, а куклилась. Лет шесть назад я написал портрет Жанны. Продолжал рассказывать Алексей. Он отделал шуму, была даже выставка одного портрета. Его хотели купить, но мы тогда были против. Он висел у нас дома, к нам частенько приходили смотреть его. Кто-то, конечно, ругался на отвергающий стиль фотореализма. Но это же глупости и косность отвергать что-либо, потому что любое средство выражения неотделимо от общего потока. Это просто один из стилей. Прости, я не о том. И не в этом дело. Дело в том, что потом Жанна захотела семейный портрет. Свой и обоих детей. У нас есть ещё старшая дочь Стелла. Я не хотел писать этот портрет, как бы тебе сказать. Уже тогда между нами что-то натянулось. Может быть, Жанна это почувствовала вот таким образом через семейный портрет, хотела соединить семью. Тогда я следовало попросить написать не ее с детьми, а ее с мужем и детьми. А еще лучше не портретами мается, а вместе почаще быть. Подумала Сима, но вслух ничего не сказала. За то эхом ее мыслей отозвался Алексей. Но ведь семью выстанавливают живые люди, а не предметы искусства, даже очень востребованные. Это снова был бизнес, а не семья. Но незадолго до гибели Аркаши я всё же уступила и начал писать их. Жанну Стеллу и Аркашу. И вот на этом портрете меня искасило. Сима безотчётно взяла его за руку, не могла не взять. Они шли рядом, и руки их почти соприкасались. А услышав откровение какого-то близкого, но ставшего вдруг чужим и далеким человека, она потеряла контроль над своим телом. Так бывает. Ее пальцы сами охватили его ладонь. Их руки словно зажили своей жизнью. Два потерявшихся зверька, которые от ужаса одиночества жмутся друг к другу, спасаясь от огромного и враждебного мира. А они сами... Продолжали идти рядом, не глядя друг на друга, и Сима просто слушала его рассказ. А рассказ был почище сценированного привычного кино, тем, что был именно в таком же фантасмагорическом стиле, но тем не менее события эти происходили в реальности. А скосило меня вот что, говорил отрешённый Алексей. Говорил, как человек уже много раз переживший в себе трагедию потери ребёнка, снова и снова Смирился наконец, признал ее как свершившийся факт и уже мог говорить о ней. Я не дописал портрет, работа была в процессе, и вместо Аркашинова лица был пока просто абрис незакрашенный кусок холста. Аркаша погиб. Это мой врач и называл мистическим мышлением, потому что я свалил все в одну кучу и стал думать, что. Именно я сына её убил, вот этим безотчётно Симой жало руку Алексею чуть сильнее. Она его замуки полюбила, а он её за сострадание к ним. Слегка перевранная цитата из Отелло Шекспира выразилась как-то Полина, когда узнала всю эту историю от Симой, навещавшей своего Лёшу в клинике. Тогда я попал в клинику в первый раз, говорил Алексей. И мы с Жанной стали отдаляться всё больше. Стелла приняла сторону матери, Жанна всё больше стала говорить, что нам нужно переехать жить в Америку, а я был против. Мы никак не могли прийти к соглашению. И я увидел, что пропасть, которая между нами образовалась, уже не перепрыгнуть. И я предложил развод. Нас больше ничего не держало вместе, и мы развелись. Жанна забрала дочь и уехала в Северную Дакоту, стала там галеристой. А я через какое-то время понял, что не могу писать портреты, пейзажи, интерьеры, натурмурты – это, пожалуйста, в любом стиле. Это не искусство, это просто мастерство. Да, оно хорошо кормит, но не хлебом же единым. И что-то ушло из меня, как воздух из дутоого шарика. Мне стало неинтересна сама жизнь, а потом я увидел тебя. Сима слегка вздрогнула. Тогда в салоне пояснил Лёша: "Я просматривал какой-то журнал, поднял глаза и увидел тебя. И подумал, какая тёплая. Я не знаю, почему я так подумал, но ощущение было именно таким. Тепло и покой. Потом я узнал, что ты там работаешь. Если бы ты была парикмахером, я бы ходил к тебе встречся". "Как странно", подумала Сима. Я ведь тоже думала, как жалко, что я больше не стригу. Могла бы стричь его. Неужели так бывает? Оказывается, так бывает. Эхом продолжил Алексей. Не знаешь человека, чувствуешь необъяснимую тягу к нему. А как? Я не очень таловок по части знакомств. И я не люблю модные тусовки, они только отвлекают. А тут и отвлекать стало нечего. Я не мог писать и не хотел дышать. Поэтому, видимо, задыхался при любой попытке написать любой портрет. Врач мой говорил, что это психосоматика, что всё поправимо. А Лиза, моя племянница с женой брата, заодно придумали какую-то лихую комбинацию. Они захотели нас познакомить через этот сеанс живописи в четвёртом месте. Честное слово, просто кино. Но получилось как-то всё сумбурно, и я причинил себе боли и Семя, я хочу всё исправить. Он остановился, а поскольку руки их были сплетены, стояли они совсем близко. Сима, я очень хочу всё исправить, настойчиво повторил Алексей. Хочу, чтобы мы были вместе, если ты позволишь. Сима хотела что-то ответить, честно хотела, Но из ее горла вырвался какой-то сдавленный писк, и она закашлилась. Он озабоченно обнял ее и почему-то потер ее плечи, словно она замерзла. Знаешь, мужики такие дураки иногда, правда? Он покивал. Трясутся и не могут сказать эти три простых слова. Я тебя люблю. А ведь это так просто и хорошо говорить. Я тебя люблю. Нам с тобой ведь правда хорошо. Он заглянул ей в глаза. И как по весне начинается паводок, внутри неё словно растаяла корка льда, и тепло затопило её душу. Мне так страшно было без тебя, тихо пожаловалась она, глядя на него снизу вверх. Он же был намного выше. А тебя глаза совсем другие, сказал он. настрадавшаяся прости меня прости они стояли обнявшись и молчали сима не плакала а что тут плакать она думала что кажется жизнь снова переворачивает следующую страницу вот ведь как бывает вот она какая жизнь думала сима а вслух сказала совершенно иное я оказывается те не могу Ноги какие-то ватные. Мне совершенно необходимо куда-то присесть, хоть на траву. Но оказалось, что совсем рядом с ними стояла лавочка, приколоченная торцом к тополю. Сима совсем и забыла, что да, она же на этом самом месте и была лавочка эта. До неё было несколько шагов. И Сима при поддержке Алексея эти шаги сделала. Просто рояль в кустах, сидальще это. пробормотал тот. Удачно, как она тот. Удачно, улыбнулась она. Оба они были слегка огрушены, чувстволи необыкновенное облегчение. Так всегда бывает у поссорившихся и напуганных этим обстоятельствам близких людей. Эти люди так боятся спугнуть накрывающую обоих нежность от примирения и клянутся себе, что сохранят её навсегда. Собственно говоря, почему бы и нет? Ведь это же так просто быть вместе. Алексей всё не отпускал её руку. Это же ещё не все приключения я тебе рассказал, сказал он. Тогда давай дальше, улыбнулась она. А дальше вот, кивнул он. Помнишь, что говорила моя беспартонная бывшая, когда ворвалась к нам в лофт? Что в Докоти на мои картины поднялся какой-то спрос. Мне было в тот момент не до картин, потому что ты ушла. И я чувствовал себя ничтожеством, что даже защитить себя не смог. Но потом я такое услышал: это хуже, чем любое кино. Ужастик, пошутила Сима. Скорее комедия абсурда. Так вот, Жан уже давно стал названивать мне из Америки и просить отдать ей её портрет, написанный до развода. То, что портрета уже не было, она не знала. Ты его продал? осторожно поинтересовалась Сима. Алексей отрицательно помотал головой. И а уничтожил его сразу после развода, безвозвратно. Вероятно, это был театральный жест, но я хотел сжечь все мосты. Поэтому семейный портрет с недописанным Аркаши я тоже жёг. Жанне я об этом сообщать не стал, зачем похвастаться, сделать ей больно. И я не хотел с ней общаться никоим образом. Вот разве что дочь. Я так не хотел терять дочь. Она, когда маленькая была, такая была славная. Говорила про себя: "Я звезда, звездулька моя". А как стала расти, в неё словно бес вселился. Саша, брат мой, страшно всегда Жанну не любил, и поэтому всегда я говорил: "В Теллу вселилась Жанна". Сима покачала головой. "А ты же просто переходный возраст. Он пройдёт". И вероятно, но с портретами ещё не конец истории. А вот и штрих к портрету Жанны, кстати. Фигурально выражаясь, конечно. Она была взбешена моим отказом отдать ей портрет, потому что привыкла получать то, что хотела. Тем более один бизнесмен, оказывается, увидел фото в одном из каталогов на сайте, чудом оставшееся после чистки. Он коллекционировал картины современных художников, которые работали в жанре гиперреализма. И вынамерился купить его за такие деньги, что у Жанны в забудыхане спёрла. Крылов вспомнила сема про себя это из басни. Жанна всегда любила деньги, ничего не попишешь. Её родители очень состоятельные, и отказа она ни в чём не знала с детства. Думала, что можно купить абсолютно всё. А поскольку переговоры со мной ничего ей не дали, То она решила попросту выкрасть картину. Вот ничего себе, вырвалось у Семи. Да она сумасшедшая. Прости. Но себя это она считала просто целеустремлённой, заметил Алексей. Так вот, у неё в России был давний приятель-искусствовед Паша. Я его прекрасно знаю. Он оказывается её тайный вздыхатель, не любовник даже, а именно вздыхатель. И вот Жанна дала ему команду, сказала, где взять ключи от мастерской, и он пришел в лофт. Невероятно, ахнула Сима. Это просто чудо, что мы с ним не столкнулись. Я ведь пришла туда в первый же вечер, как ты пропал, и увидела этот разгром. Я потом убирала, убирала. Алексей взял ее руку и поцеловал. По-хорошему, дать бы этому Паше в морду, хмуро сказал он. Или в самом деле заявление в полицию написать. А если просто сменить замки? предложила Сима. Но «Ну, теперь уж это не минуемо, кивнул Алексей. И ключи будут только у нас с тобой, чтобы мы могли нормально без всяких вторжений пить кофе. С корицей. С корицей. Они посмеялись. Оба были рады, что у них уже есть частичка общего прошлого. пусть крошечная, но такая и уютная. Лёша, а как ты попал в клинику в этот раз? тихо спросила Сима. Мы с твоим братом пообщались, но он мне этого не говорил. Да я и не спросила. А у тебя вот спрашиваю. Ты сам туда приехал? Да какое там. Знаешь, видимо, был какой-то вихрь мироздания, в который попала в те дни моя мастерская, сказал художник. Тот день, когда пропал крест и ты ушла. Мне стало настолько плохо, что я просто не понимал, что я, где я, что делать. И вечером того же дня ко мне приехал навестить меня мой брат Сашка. Он иногда сваливается ко мне без предупреждения, а у меня оказывается дверь была не заперта. Я почти не осознавал ничего, так туман какой-то, и очень хотелось просто свернуться калачиком. Сашка рассказал, что именно так меня и нашёл, свернувшись в позе эмбриона у подножия лестницы на второй этаж. Сунул мне под голову какую-то подушку с дивана, стал скорую вызывать, и меня увезли. Случился рецидив. Вот почему подушка там лежала, поняла Сима. Господи, какой же ужас. Я так за тебя боялась, тихо сказала Сима. Грешным делом подумала, что ты сам всё переворошил, но поняла, что не за чем тебе. Но я не могла сообразить, что за обыск такой, кто, что и искал, кому ты нужен, не повредит ли это тебе. Расследование какое-то дурацкое затеяло. Бедная эта моя. Снова прижала её к тебе, Алексей. Навязался я на твою голову со своими психозами. Я не хочу тебя обременять, но получается Я приехал к тебе именно за этим. Я запутался. Хотел быть тебе опорой, а получается всё наоборот. Не говори ерунды, пожалуйста. Строго сказала Сима и сама поразилась тому, как она вообще посмела ему это сказать. Впрочем, ничего такого она ему не сказала. Ты совершенно нормальный человек, попавший в совершенно ненормальные обстоятельства. Ты еще хорошо держишься, не спился, не ударился в какую-то чертовню. Лёша, ты хороший человек. Только перестань, пожалуйста, втаптывать себя в грязь. Она осеклась. Именно эти слова она так часто слышала от Полины Андреевны. И именно этим они, оказывается, и были с Алексеем похожи. Два хороших человека, попавших в нехорошее обстоятельство. Два человека, которым так нужны. душевное тепло и покой вот ты говоришь опора сима посмотрела ему прямо в глаза если быть опорой друг другу то это и будет семья закончил алексей то это и будет семья спокойно согласилась сима глядя ему в глаза ещё какое-то время назад она и помыслить не могла о том чтобы сказать ему такое. А какое такое? Не сотвори себе кумира, снова насмешливый голос Полины. А мужика на пьедестал ставить вообще абсурд. Любить его, да, но не возвеличивать. Чоешь разницу? А что было потом? спросила Симо. Много чего интересного, усмехнулся Алексей. Потом даже через Пашу не добыв выждёленную картину, моя бывшая стала звонить моему брату, а тот её не жалует. Она не поверила ему, что я забросил портреты и потихоньку царапаю небольшие пейзажи или интерьерные натюрморты, больше для своего удовольствия, просто на прокорм. Узнала адрес клиники, стала звонить и туда. Господи помилуй, покачала головой Сима. Именно Ношествие саранчи, моя бывшая. Но оказывается, мой братец весьма предусмотрительный и очень настоятельно предупредил весь персонал, чтобы не отвечали на ее номера, которые он им оставил. Конечно, у него было опасение, что она чего доброго и в Россию приедет и своими ногами в клинику доберется. Разве что ее ко мне не пустили бы. Сашка всех поставил на уши и даже фото ее всем показал. Чтобы ее в палату ко мне не пускали. Ему уже там осторожненько предложили подлечить нервишки в палате по соседству. Не весело посмеялись. Но это неплохо знали Жанну. Продолжал художник. А ведь не зря Сашка беспокоился. В России-то она все же прибыла. Ну ты видела, как это она умеет. А вот и я. Где мой кофе? Потом она взялась за меня всерьёз. Сначала обрисовала перспективу карьерного роста, потому что потихоньку обозавелась связями не только в Докоте, но и в нескольких странах Евросоюза, где особенно почитаются именно это твид-искусство и этот стиль живописи. Свела знакомство с толстосумами, которые жаждали купить картину именно моей кисти. Думала я от гордости, носом небо проткнул. Но она меня никогда и не знала по-хорошему, не чувствовала. Придворным художником я быть никогда не стремился и кичиться мной не нужно. Я не собачка в медальках. Пожалуй, впервые Сима видела Алексея рассерженным. Тонкие ноздри раздуваются, брови сдвинуты. В общем, получила моя бывшая очень жёсткий отворот поворот. Знаешь, мне придавали сил мысли о тебе. Знаю, звучит как мелодрама, потому что я не подтвердила это словом, а делами, но я хочу всё исправить. И я это сделаю, упрямо повторил Алексей. А для начала доскажу тебе абсолютно всё, чтобы никакой тени между нами больше не было. Он сказал, что я изменилась, подумала Сима. И я тоже таким никогда ещё не видела он стал. Но ну, не жёстче, наверное. А как ты чётче, такой мужественный Как же мало мы ещё друг друга знаем. Да скажи, обязательно да скажи. Она осторожно погладила его по плечу, он перехватил её руку и как раньше зарылся лицом в её ладонь. Какое родное ощущение, какое спокойно. Досказываю. Он снова завладел её рукой. Итак, Жанна попыталась насить на меня с карьерой. Но я чётко сказал ей, что на этом поприще Ловить ей действительно больше нечего. Потом она попыталась подобраться ко мне с другой стороны. Рассказала про свой визит к психоаналитику. Она пыталась понять, что ее гложет. Она даже пыталась снова поиграть в семью. Но как она себе это представляла? Чувства давно угасли, она и сама это понимала. Надежд на возвращение Алекса художника тоже нет. Это ее расстроило не в пример сильнее. А уж когда она из моих собственных уст узнала правду, что и портреты её, которые она мечтала продать за бешеные деньги, тоже больше нет, тут она и устроила мне цирк с огнями. Знаешь, даже к лучшему, что ты ушла тогда. Ты бы всё равно убежала, только уже пронаблюдав мою бывшую во всей красе. Это был такой скандал, такой, знаешь, базарный, с воплями, обвинениями, битьём посуды. Я ведь тоже ушёл. Она там одна бесновалась. Ну а как же крах всех проектов? Она к этому не привыкла. Но с скандалом картину-то не вернуть. Я погулял, вернулся. Она вроде бы присмирела, думая, всё угрозы миновало, а нет. Алексейевна собирался силами, чтобы сказать ещё что-то. Семь ждала. Дело в том, что Жанна приехала в Россию не одна, а с нашей дочкой Стеллой. "Настороженно взглянув на Симону, наконец сказал Алексей. "Сима, оживилась. "Так это же здорово, а сколько ей лет?" "Прошло месяца исполнилось 16. "Но не торопись радоваться. Ты, наверное, подумала, милая девочка, мы с ней подружимся, но я люблю её просто потому, что она моя дочь. Однако милой девочкой её, пожалуй, не назовёшь". "Зря ты так", заступилась Сима. Я просто хочу, чтобы для тебя ее выходки не оказались неожиданностью. Вздохнул Алексей. По крайней мере Жан объявила, что она с ней не справляется, а то, с чем она не справляется, как правило, отставляется куда-то в сторону. Ну и нравы у этих богатеньких, подумала Сима. Может быть, ты преувеличиваешь? Осторожно спросила она. Я преуменьшаю, ответил он. Да что же эта девочка могла натворить такого, что с ней надо справляться? Не доумевала Сима. Грубит, школу прогуливает. Так это и здесь все дети её возраста этим маются, пока своё не отбесится. Ну, к примеру, она себе лицо изуродовала пирсингом. Отец, похоже, не доумевал тоже. Я с ней пока только по видеосвязи пообщался. Не видел её всего полтора года, а она изменилась, ну просто до неузнаваемости. Волосы покрасила, уже чем панки из моей молодости. Сима посмотрела на Алексея чуть снисходительно. Ты разве забыл, где я работаю? Улыбнулась она. В салоне красоты. А раньше до того, как занялась ногтями, я тоже была прихмахером. А ты хочешь удивить меня цветом волос? Ну, это, конечно, я погорячился, признал Алексей. Но ведь это моя дочь, которую я привык видеть совсем иной. Я даже не про внешность, там другие подростковые закидоны. Да какие бы они были, серьёзно сказала Сима. Ведь сам говоришь, подростковые. Она не вечно подростком будет. По-моему, она просто по тебе скучает и протестует. Види вот этих самых подростковых, как ты говоришь, закидонов. Её нужно просто любить. У Симы от этого рассказа, конечно, голова пошла кругом, но зато она узнала самое главное. Лёша действительно оказался её Лёшей. Сима прекрасно знала, что немалое количество мужчин годами не могут выбрать между двумя, а то и тремя женщинами и мечутся от одной к другой, режут их души по живому. Сима такого бы выдержать просто не смогла, поэтому решила само устраниться. Это было единственным верным решением. Но он не собирался возвращать Жанну, если бы это произошло, она бы его больше не увидела. Он бы просто не приехал к семи в рамешке. Ну а с девочкой, которая безусловно страдает, иначе не устраивала бы этих закидонов, отчаянно пытаясь обратить на себя внимание. Можно найти общий язык. Надо просто её любить. Ведь семейное тепло необходимо всем. Сейма, я нужен тебе? Ещё более серьёзно спросил художник. С моими проблемами Я не предлагаю тебе их решать, я просто хочу быть рядом с тобой, вместе. Если, конечно, ты тоже этого хочешь. Вместе? переспросила Сима. Вместе. подтвердил Алексей. Сима понимала, что решение за ней. Вот он, выбор из расклада Полины. Спокойное и взрослое решение. Не та подростковость, которая преследовала её всю жизнь. Не та безбашенная эмоциональность, в которую она всегда бросалась очертя голову. Здесь Алексей, даже при всех своих неврозах, был куда последовательнее. В конце концов, это ведь он принял решение развестись с Жанной. Теперь что-то серьёзное решить предстояло и Семи. И она заглянула глубоко-глубоко внутрь себя. Нет. Это было не её кино. Она просто представила, что будет, если она не выберет Лёшу. Спокойствие и одиночество. Нет, если она захочет, у неё мужчина может появиться в любом возрасте. Только зачем? Лёшу почему достал ей родным? Боялась ли одиночества? Пожалуй, уже нет. Любила ли она Лёшу? Да, необъяснимо. А хотела бы она попробовать стать не одинокой? с человеком, который только что признался ей в любви, но который инертно вел себя, когда ей было плохо и страшно, пока она не была готова ответить на этот вопрос. Обжигшись на молоке, неминуемо дуют на воду. В более молодом возрасте люди порой обжигаются несколько раз, но рано или поздно наступает момент, когда страх получить новую душевную рану может пересилить остальные чувства, пока симу была не готова доверять. А любить, но не доверять это всё равно больно. Пошли чай пить, предложила Сима. Пойдём, обрадовавшись, отозвался он. Родители встретили их несколько настороженно. Виктор Семёнович уже по всей видимости, бросившая возню в гараже, расхаживал по кухне с чашкой в руке. Что вы такое наделали? К нам уж двое заходили, спрашивали, что за московский гость пожаловали? Машин-то на виду, Не скрывайся, неловко пошутил Алексей. А скрываться не надо. Не особо приветливо отозвалась Екатерина Сергеевна. Мам, я поставлю чайник. Как ни в чём не бывало, сказала Сима, отходя к плите. А сейчас, спохватился художник и поспешно вышел за дверь. Эт что он? спросила Екатерина Сергеевна. И как-то понимать? Мамуль, сама не ожидала. Села за стол Сима. "И что ему нужно?" говорит ему Яна. "Нужно". Вздохнула и отвернулась дочь. "Делай ты, что будешь". Подал голос отчим. И тут поспешно вошёл Алексей. Руки его были заняты коробкой с тортом и пакетами. "Ишь ты, поешь на как?" кивнул на торт со свежими фруктами Виктор Семёнович. "И по какому же случаю?" А случью знакомства негромко сказал Орлов младший: "Мама Екатерина Сергеевна", сказала Сима. "Папа отчим Виктор Семёнович". Родители посмотрели на живописца. "Это Алексей", Сима замешкалась, не зная, как продолжить. "Алексей мой знакомый? Алексей художник из Москвы? Лёша мой любовник? Алексей Орлов". Перехватил инициативу сам живописец. Видите ли, я люблю вашу дочь Симо. Да. Вот так вот всё скомкано, неожиданно, простите. Любишь так же не есть. Вырвалось вдруг у Екатерины Сергеевны, буквально несколько дней назад узнавшей, какую боль он причинил её дочери. Вот так ляпнула. Посмотрел на неё выпучив глаза Виктор Семёнович. Если бы мы смотрели фильм Подала голос Сима, пока еще не воцарилось неловкое молчание. То это была бы комедийная сцена. Я очень чаю хочу, правда. И вот с этим тортом. Давайте мы потом поговорим, пожалуйста. Главное познакомились. Мамуля, отрежь нам всем тортика, а? Вот самое лучшее решение, произнес довольный Виктор Семенович. Екатерина Сергеевна принялась резать торт. Молча, немного сердито, но аккуратно. По мне так всё правильно, продолжал Очим. Да, неожиданно, зато правда и без всяких этих самых, без всяких этих, подтвердил Алексей. Мам, внезапно хмыкнула Сима. Вот ты сейчас такая сердитая. Ну да, есть чего. А я знаю, что вспомнила. Как ты мне маленькой, двенадцатилетней, рассказала про виктора Семёновича. Ну помнишь, как ты у меня на 2 дня отпрашивалась? Как волновалась, как мы потом тоже за столом сидели. А, мам, и букет. Помнишь, какой букет был? Два букета. Сначала ромашки, а потом розы. А я помню. Ну вот. А я без букета начал живописец, но Екатерина Сергеевна вдруг положила на стол нож и заплакала. Вот и нате, проворчал Виктор Семёнович, подойдя к ней и прикоснувшись к её плечу. Мамуль подошла к ней Сима и обняла. Про Алексея все забыли, и он сидел за столом один, растерянно сутулявшись и неуверенно улыбаясь. Он увидел семью: мать, отца и дочь. Нет, он не чувствовал себя лишним. Просто этот момент надо было всем пережить. Мало ли у нас в жизни неловких моментов, на то и жизнь. Екатерина Сергеевна наконец прерывисто вздохнула и вытерла глаза. Да, ну у вас в самом деле, сказала она, расчувствовали. Будет теперь торт соленый со слезой. Они все не громко и не уверенно рассмеялись, но хотя бы разрядилось напряжение, которое повисло в доме, начиная с полудня, и продолжилось после появления на пороге Симы и Алексея. Тут засвистел чайник, и Сима захлопотала с заваркой, добавила листьев смородины, и по кухне поплыл аромат. Катюш, варенье достань, попросил Виктор Семёнович. Ноги не ходят у меня. Всё ещё сердит, отказалась та. Сама ж достань. Что болят? Подхватился было от чем? Да не болят, переволновалась, махнула рукой Екатерина Сергеевна. Благодаря доченьке моей с ногами у меня всё хорошо теперь. Только вот с нервишками не очень. Той же доченьке благодаря. Точнее, она красноречиво посмотрела на Алексея. Давайте есть торт. Спокойно напомнила Сима. Да-да, торт. Засуетился Виктор Семенович. Все дети уж бабеньки. Он быстро расставил тарелки вынутые из букета. Непорядные. Да уж чего тут модятся, все свои. Сказал он и посмотрел на Алексея. Свои. Свои. Засмеялся он. Виктор Семёнович принёс варенье, яблочно-стеклянного и кружевенного царского с грецким орехом внутри. Сунулся было достать и бутылку, но Семя спокойно сказала: "Алкоголя никакого не надо". Сказала тихо, но так, что Виктор Семёнович послушался беспрекословно, потому что сказано это было хозяйкой. Да Екатерина Сергеевна ни слова не возразила. Праздновать-то особо нечего. Спокойно пояснила Сима: "День как день. Чипити прошло почти нормально. Только, конечно, слишком много было событий за один раз. Ну что ж, так бывает". Сима, ты поедешь со мной?" негромко обратился к ней Алексей. "Домой в Москву, то есть не сейчас, а вообще". "Да?" улыбнулась Сима. "Я сама думала уже заканчивать отпуск". Дома хорошо, а на работе уже появиться надо бы. Они выпили еще по пол чашечки, понимая, что надо уже собираться. Мамуль, пап, сказала Сима. Те поняли и переглянулись. Приезжайте теперь к нам, обратился к ним художник. Поживем, увидим, ответила Екатерина Сергеевна и обратилась к мужу. Вите, доставай. Что? Не понял художник. Мамуля нас без домашних заготовок не отпустит, засмеялась Сима. Не отпущу, без приказа словно подтвердила мама. И не надо мне про магазины. Да такой вон торт у нас не купишь. Зато у вас картошечки такой нет и рыжиков. Подхватил Виктор Семенович. И огурчиков маминых. Ох да, мечтательно закатила глаза Сима. Мамины огурчики вне конкуренции. Полина Андреевна так на них запала тогда. Говорит с ита по горло, маринованный ерисью из магазина. Обе засмеялись. Снавали между домом и машиной, загружали багажник. "Ну вы его умеете или нет?" сплеснула руками Екатерина Сергеевна, заглянув внутрь. "Побьётся же всё. В сумки надо. Давай неси сумки плотные такие и газеты, банки переслоить". Виктор Семёнович побежал в дом за сумками. А Алексей? Вдруг требовательно посмотрела на него Сима мама. Сима моя настрадалась уже, не равен час. Клянись, что не причинишь ей зла, мама. Начала было укоризненно Сима. Я не на Луну лечу и не в кощево царство. Клянись, говорю. Возвысила голос тайне, глядя на дочь и буравила глазами ее избранника. Ох, мама, мама, подумала Сима. ты бы еще икону принесла, это ж не кино. Клянусь, сказал Алексей. Да зачем все это? Досадливо, но тихо сказала Сима, обнимая мать, и прошептала ей на ухо: "Мам, я железобетонная уже. Вы меня вылечили, навсегда. Но «Ну, смотрите", сказала ей мать. "Мамуль, а вот и мне сама обещай, пожалуйста". По-серьезнее, сказала Сима. Продолжай следить за своим здоровьем. Всё, никаких булочек и конфет по вечерам. Улыбнулась Екатерина Сергеевна, кулаком вытирая глаза. Это сейчас уж праздник, как новогодние каникулы ты приехала. А так мы на диете. Почитываем всякие статьи о здоровом питании, соблюдаем. Ну и хорошо, повеселела Симо. Подбежал Виктор Семёнович с сумками. Всё наконец переложили как нужно, обнялись в последний раз и поехали. Сима чувствовала себя немного странно и всё прислушивалась к себе, смотрела в окно, молчала, улыбалась. Куда мы сегодня? спросил её Алексей. С этими банками-то, засмеялась она. К Палене Андреевне, конечно. Я ей позвонила, сегодня она ждёт. Хорошо. И, пожалуйста, разблокируй меня везде, попросил Алексей. она смущенно усмехнулась, кивнула и занялась телефоном. Почему так на меня смотришь? заметила вдруг она. Ты моя Сима и другая. Она не ответила, улыбнувшись и слегка пожав плечом. А что тут ответишь? Она и чувствовала себя другой. Остаток пути Сима звонила на работу, принимала записи от клиентов, спрашивала Алексея о дочери, хотела узнать, чем живет девочка. Что ей нравится, а что нет? Самое главное, ей не нравится жить в Дакоте. Не хотя отвечал Алексей. А это уже проблема. Они с матерью в последнее время ругаются именно из-за этого. И получается, что Жанна не хочет жить здесь, а Стелла там. Я думал, дальше семью уже раскалывать некуда, оказалось, что совершенству нет предела. Ну посмотрим. Она ведь просто любит тебя соскучилась. Ей нужен отец. Полина Андреевна встретила их царственно восседая в своём катучем кресле, как она его называла. Тётушка Полли церемонно поцеловал он ей руку. Ну что, как дела, несносный мальчишка? спросила она воркующим басом. Вот припасы вам привезли. И он занёс в кухню две объёмистые сумки. Ох ты, ж, красота, потёрла Полина руки. Припас из погреба, люблю. Мы с Симой малоежки нам на год хватит. Лёша, обратилась к нему Сима. Прости, пожалуйста, я сегодня не смогу уже никуда поехать, устала очень. Алексей видно было немного растерялся и взглянул на Полину Андреевну. А я тебе говорила, покивала она ему. Что это вы такого ему говорили? подозрительно спросила у неё Сима. Он знает. Она вздохнула. С неё хватило этих тайн мадридского двора. Я позвоню тебе, хорошо? сказала Сима Лёше. Да, конечно. Он ушёл всё ещё растерянный, а Сима поставила чайник. Он заивился ко мне на следующий же день, как ты уехала в свои рамешки. стала рассказывать Полина прихлёбывая ароматный чай со смородиновым листом. Спрашивал, почему у тебя молчит телефон. Я поняла, что ты его заблокировала. Смешно, конечно, получилось, даже глупо. Повторение вашей недавней эпопеи. Ты ищешь его, он ищет тебя. Он всё мне рассказал. И про то, как впёрлась в мастерскую эта дамочка и про хамство её, ну и про свою больничную эпопею. И про свою молодость Жанна этой. Она его повсему видно таскала как муравейгу усиницу. Ну, он терпеливый. Детей любил, конечно. Всему молчала, слушала. А я думала, вот не получилось у них, продолжала лиловая дама. А у вас с ним получится ли? В ней агрессии и эгоизма много, не только энтузиазма. Она очень авторитарна, как говорится. интеллектом задавит ты другая лёгкая знаешь как в русских сказках всё прибрано изба подметена в печке чугунки наварены а хозяйки не видать ни слыхать волшебство вот ты этим волшебством владеешь а она нет в сущности несчастная баба александр его брат похожая говорил сказала сима Что вообще не нужен ужин, чистая рубашка и покой. Так и есть, кивнула Полина. Не так всё примитивно, конечно. Иначе каждый мужик завёл бы себе домработницу да и всё. Ну, заводят некоторые дурочки, которые рады стараться. Ага, как я с Валентином, усмехнулась Сима. Вроде того. Говорили мы с ним, говорили, он как исповедовался. Ну, нужно ему было. Я что, старуха вроде черепахи тортилы, такой говорящий мудрый камушек? Чего мне не выговориться-то? Слово за слово и он сказал, что прикипел к тебе так, что понял. Любит. Я и брякни. Любишь, так женись. Сима вспыхнула. Мы с ним отношения выясняли, как он приехал, а перед отъездом чай пили дома всей семьей. Мама то же самое. Как скажет, женись. Очень неудобно было. А у меня никто ее не спросил. Я вам так скажу, Полина Андреевна. Считается, что женщина спит и видит замужевые те. Я раньше такая же была. Вроде бы как это нормальное женское желание. Но я не то чтобы перехотела, да и перехотела. Не верю я. Не хочу. Да, люблю его. Но замуж? Она покачала головой. Я не мячик туда-сюда прыгать. Не верю. Полина казалась странно довольной. Вот об этом и речь, сказала она. Вот об этом-то я, Лёша, твоему распрекрасному сказала. Женись, только не удивляйся, если она откажет. Вот даже как, пробормотала Сима. Полина Андреевна, вы всегда видите всех насквозь. Я просто давно живу. Вот потому-то я и не хотела ему сразу адрес твой давать, говорила Полина. У меня в мыслях не было как-то его наказывать или мучить. Я просто посоветовала ему дать твоей душе передохнуть, не приставать пока. Я чувствовала, что тебе надо побыть одной, совершенно одной, дойти до состояния чистого листа. А так всё и было, Полина Андреевна. прошептала Сима. Возможно, я ещё даже не совсем пришла в себя, но ещё бы в свою жизнь перелопатить, всё переосознать это не просто. Но он крепился 3 дня, а потом устроил мне настоящую осаду, приходил каждый день. Спасибо ему за это, конечно. Приносил мне то да сё. Да что я ем-то? Разве что по бульончику твоему соскочилась. А мы с ним даже сдружились, болтали о разном. Хороший он парень, только знаешь, такая вещь в себе. Он художник, отозвалась Сима задумчиво. Я такого его и люблю, но раньше я растворялась в нем, как рофинат в чае. А теперь, словно вернулась к себе. Не совсем еще я пока на пути, но немного растерялся, думает, я от него отдалилась. Не одолелось, просто это называется становиться цельной, заметила Полина. Думаю, всё у вас будет хорошо. Ну и много ещё пережить предстоит. Стаяло уже видела? Нет пока, только слышала о ней. Ох, девка торва, усмехнулась лиловая дама. Папа её у меня сидел по видео, они общались. Меня увидела на экране, сразу улыбка. в тридцать два зуба голиводская хай а самой не весело папа говорит забери меня хорошая умная и тоже настрадавшаяся несмотря на юный возраст у страданий возраста нет дай бог у тебя хватит на нее мудрости посмотрим Сима вдруг зевнула иди спи сказала ей Полина Утром тебе на работу. А утром, была работа, и Симо почувствовала, насколько ей нравится то, что она делает. Довольное лицо клиента, каких преобразившиеся руки были подтверждением тому, что она востребованный и уважаемый мастер. Словно она не знала этого раньше. Живу, словно в займы беру, подумала она вдруг и рассмеялась. Ты чего? обернулась к ней коллега. Вспомнила анекдот. Немедленно отреагировала Сима. Делись нечего веселиться в одно лицо. Нет беспомощнее существо, чем женщина с не высохшим лаком. Этот коротенький профессиональный анекдот Симе действительно нравился. А представь не высохший гель-лак. Посмеялись. Потом Сима глянула на телефон, пропущенный от Алексея. Когда она работала, то ставила аппарат на беззвучку. Вероятно, поэтому ее так ценили и клиенты, и начальство. Они знали, что этот мастер никогда не отвлекается, как остальные. Нет, конечно, Сима не была роботом, но уважала своё и чужое время. Пришёл следующий клиент и перезванивать стало некогда, а и смсока от Полины Андреевны не было. Значит, у неё всё хорошо. Купив её любимые меренги, Сима отправилась домой. И не успели две дамы чинно сесть за чай, как в дверь позвонили. Сима открыла На пороге стоял Алексей. Под мышкой у него было зажато что-то прямоугольное, завёрнутое в вощёную бумагу, а в руке он держал небольшой пакет. Хорошо, что пришёл, обрадовалась Симона. Мы как раз сели чай пить. А что ж, не в домофон позвонил, поинтересовалась лиловая дама. Да, там как раз открыли дверь подъезда, я и вошёл. Какой хват! Обратилась Полина к Симе. Ты держи с ним ухо востро. Что это ты приволок? Это вот меренги. Он протянул пакетик Симе и пояснил. Полина Андреевна сказала, что она их любит, я и купил. Там в кондитерской внизу. Да, мы переглянулись и рассмеялись. Мы их теперь солить будем. Сквозь смех пояснила Полина. Сима тоже меренги принесла. А это что? И она кивнула на большой прямоугольный сверток. Не знаю, понравится ли. И Алексей разорвал бумажную обертку. Мороз спокойный, произнесла Полина. Это было живописное полотно, но какое! Изображена там была дверь открытая из комнаты на балкон. На балконе круглый стеклянный столик, на столике... фото полковника Михаила Ивановича Исакова. Рядом пепельница полная курков, и последний недокуренный и яростно смятый истончает тонкую струйку сизого дыма. А в кресле рядом со столиком спиной к зрителю фигура зябко закутанная в плащ. Видно только белоснежное прядь волос и худенькая старческая кисть руки, охватившая плечо. И все это выписано тщательно. более тщательно, чем художниками эпохи возрождения. Полина Андреевна, сказали бы знавшие её, хотя лица её видно не было. Космическое одиночество, сказали бы прочие. Я описал по памяти, словно извиняясь, произнёс Орлов. Мороз по коже, повторила Полина. Мой дорогой, во время ona тебя на костре бы сожгли за твои золотые ручки. "Я воспринимаю это как высший комплимент", сказала живописец. "Тогда примите, пожалуйста, в знак уважения эту работу". "Это слишком дорогой подарок", задумчиво сказала Полина. "Но я рад сделать его вам. Это первый мой портрет, который строго говоря и портретом назвать нельзя, за последнее время". "Я Польщина", пробормотала лиловая дама. Я совершенно растеряна, дорогой мой. Можно я возьму его с собой в комнату? Я для этого его и принёс. Если решите повесить его на стену, скажите только на какую, и я его там устрою. Потом, потом я хочу посмотреть на него не издале, я хочу потрогать его. Я хочу назвать эту картину Миша. Хорошо? Конечно. Я ей, когда писал, думала о вас обоих как о паре. Спасибо, голубчик. Полина не стала допивать чай, уехала с портретом к себе в спальню. Она очень расчувствовалась, заметила в полуголоса художнику Симона. Как бы ей там не поплохело? А мы будем периодически заглядывать к ней, предложил Алексей. Ты хочешь остаться здесь? Если ты позволишь, только я просто поспала бы, предупредила Симона. Завтра первая клиентка на 9:00 утра. Ты спи. Я поприглядываю. На утро Симона, проснувшись по будильнику, обнаружила, что Алексей рядом нет, но в кухне какая-то тихая возня с веками посуды и негромкие голоса. Она поспешно накинула халатик и прибежала в кухню. А там вовсю царил завтрак: овсянка с бананами, тосты с джемом, Как дома, промелькнула мысль у Симой, но она и о себе. А я ж где? Она прыснула и обе головы, и Алексей, и лиловой дамы повернулись к ней. "С добрым утром", кивнул ей Лёша, умываясь, "завтрак готов". "Ты всё это готовил?" Глаза Симой округлились. "Ну, я же не без рук". Симой собиралась, как новобранц, пока спичка горит. "Мозёк оцени будешь?" спросила Полина Андреевна. И так красивая. В один голос произнесли Алексей и Сима, переглянулись и засмеялись. А что ж так рано тебя клиентки осаждают? Проворчала Полина. Семь утра. Она свидетельница на свадьбе, а раньше ей было никак. Ну с Аллахом. Но ранними пташками были не только они. Затрещал телефон Алексея. Разговаривал он с кем-то сдержанно и суховато. Алло? Что так спешно? Я занят. Да, возможно, сегодня меня тоже не будет и завтра. Есть Александр. Нет, нет, я сам позвоню. Он нажал отбой. С кем это ты так сурово? осведомилась Полина, намазывая себе второй тост. Поглощала она их медленно и с видимым удовольствием. Это Жанна, пожал плечами Алексей. Она сегодня днем надумала ехать на собсани в Питер по делам своей галерее. Требовала, чтобы я немедленно забрал Стеллу. И ж ты? качнула головой лиловая дамма. А Стелла что? У брата Сашки дочка Лиза есть, объяснил Алексей. Они со Стеллой с детства дружат, хоть и Лиза и постарше. Полин Андреевна и Сима переглянулись. Это же она с ним штаки всегда, продолжал Лёша. Сашка её не любит. А девочки всегда были страшно рады посекретничать. Так что, думаю, Стелла только рада будет, что на неё сестрёнка свалится. Поживёт у брата, а не в первый раз. Сима, ты в котором часу планируешь освободиться? У меня сегодня только две клиентки, в 9 и в полдень, так что около 3 Я заеду за тобой. Да, хорошо. А сейчас доедешь спокойно, и я отвезу тебя. Сима кивнула, а потом они с Полиной распрощались, и Сима поехала на работу. Удивительное дело, как человек быстро привыкает к хорошему. Еще несколько дней назад Сима готовилась спокойно и достойно встретить одинокую старость, а сегодня любимый человек везет ее на своей машине на работу. А ей, как раньше, не хочется лебезить и подпрыгивать, как щеночку, которого случайно погладили. Забавная эта штука, жизнь. Да, возьми, пожалуйста. Лёша протянул ей небольшую связку ключей. Что это? Я вчера сменил замок в лофте. Хотел тебе позвонить, но ты трубку не взяла. Я подумал, ты на работе и не стал докучать. Думаю, вечером заеду. Заехал, чтобы отдать, но вот видишь, заговорились, я и забыл. Смотри, вот этот большой от верхнего замка, выступами на бородках к верху, плоский от замка внизу любой стороной. Два поворота влево и наверху и внизу. Ну, сейчас доедем, сама попробуешь. Спасибо. Сима улыбнулась, положила связку в сумочку. А расскажи про картину, она невероятная. Понимаешь, начал объяснять Лёша. Добиваться портретного сходства учит ещё в институте через построение. Но это, если интересно, я тебе потом покажу и расскажу. Но там же в институте наряду со сходством учат попадать в характер. Я, кажется, поняла, задумчиво сказала Сима. Ведь какое уж тут портретное сходство, когда только затылок её волосы и пальцы. А она? А те, кто её не знает, увидят, насколько она одинока. Знаешь, можно было бы сказать, что она и не одинока, ведь у неё есть я, и мы за годы так прикипели друг к другу. Но она так любила мужа. Ведь муж для женщины это её мир. Конечно, если у них всё хорошо. Это же не просто три буквы муж. Это целая жизнь. Они ведь справили золотую свадьбу. Вросли друг в друга так, что и через 2 дня после их юбилея он умер. Как она только пережила это, не понимаю. Она просто невероятный человек. Окончила факультет психологии, сама изучила теорию, консультирует иногда по соцсетям. А ещё она, Апалине, она могла говорить часами. А дети были у них, осторожно осведомился Лёша. Бог не дал, сдержанно ответила Симона. Ни к чему ему знать про Палинину ошибку молодости и аборт. Мне тоже, кстати. Может, потому мы с ней совпали. Лёша не ответил, и остаток пути Сима рассказывала ему о Полине и выпрашивала у него, как он учился, и он рассказывал ей о своих бесчисленных студиях, и она поражалась его упорству. В половине третьего Алексей заехал за Симой на работу. Куда поедем? спросил он. В суете дней Сима так и не спросила его о судьбе своего пакета. того, который был набит её миниатюрами, и который она, покидая поле неудавшегося боя, оставила у художника в кухонной зоне, скромно поставив его у торца стола. Ведь Алексей ни словом о нём не обмолвился. Нежели вправду его никто не заметил? Если ты не против, давай заедем к тебе в мастерскую, попросила Сима. "Давай!" обрадовался Алексей. Ехать было всего ничего, и им посчастливилось не попасть в пробки. Но у двери в лофт их ждал сюрприз.